Глава 36. Поговорить о природе совпадений, да еще с сенсом уровня созидающего? Думаю, такого диалога хотели бы многие. Мне же сейчас подобный разговор с философским уклоном был не очень интересен. Я уже давно принял этот мир таким, какой он есть, хотя он и продолжает порой меня удивлять время от времени, как в этом случае». Разумеется, я знал, что и здесь проводится встреча глав государств. Политика такая штука, которая живёт по своим законам, которые, видимо, мало отличаются от мира к миру. Различие в том, что если в моём родном мире встречи G20 пиарились и широко освещались, то здесь они проходили в относительной тишине. Нет, никто не скрывал самого факта сбора глав государств, но вокруг этого события Не было привычного мне ажиотажа, воплей СМИ и демонстраций недовольного населения. Сухие выжимки в прессе по достигнутым результатам встречи это, пожалуй, то немногое, что достигало в итоге ушей обычного обывателя. Ещё большей разницей было то, что здесь встречи подобного рода проходили под патронажем клирикалов, а не светских властей. что с учётом во многом феодального устоя с его случаями многовековой вражды между родами некоторых правителей было, видимо, оправданным шагом. Вообще в этом мире политика была куда как менее публичной, нежели я привык. Скорее всего, это потому, что здесь нет демократии, даже в карикатурном понимании этого слова. А следовательно, не было и необходимости операции формировать мнение большинства. Я не читал газет последние недели и не следил за новостями. Сказал и понял, что мои слова прозвучали как никому не нужное самооправдание. Хорошо, что Зангхэм прекрасно понимал мое состояние и не стал ничего говорить. Вместо этого он достал с нижней полки столика спиртовую горелку, после чего, выплеснув остатки холодного чая на клумбу, наполнил чайник водой и заваркой. Зажёг горелку и поставил чайник кипятиться. Как же я изменился. В пяти шагах от меня лежит труп одного из могущественнейших людей мира, которого я убил своими руками. На моих плечах лежит груз словно у Атланта, а я думаю о том, хватит ли столь маленькой горелки, чтобы разогреть чайник. В психологии есть определение моему состоянию. Но я сейчас забыл, как оно называется по научному. Как твоя голова? Когда чайник начал закипать, спросил я своего друга. Не так плохо, как могло быть, пожимает плечами Сэнс. Не забывай, я всё же созидающий и способен на себе позаботиться. Какой измены тьме король, вырвалось у меня то, что вертелось в голове. Вместо ответа Зангхэм просто поднял на меня взгляд. И словно молча попросил меня не стесняться и продолжать. Короли и правители, они должны думать о будущем. Должны понимать последствия своих действий или наоборот бездействие. Не бояться принимать сложные решения. Не откладывать их на когда-нибудь потом или на завтра. Я же, я же просто человек. Обыватель. Абель был полностью прав. Если бы он не подтолкнул меня ценой своей жизни, я бы ничего в итоге не решил по договору. Потому как моё мнение, зачем что-то решать сейчас, когда мир вот-вот рухнет, казалось мне полностью оправданным. Мой взгляд останавливается на мёртвом теле инквизитора. Если бы я был истинным королём, я бы не стал откладывать сложные решения в долгий ящик, если бы и он был бы сейчас жив. Кровь легата на моих руках. И не потому, что именно я его убил, а потому, что именно я создал ситуацию, в которой он погиб, и, возможно, был бы сейчас жив и Крикс. «Ты слишком превозносишь королей», — усмешка кривит губы созидающего. «Они такие же люди, как все остальные, а разве что куда более уверенные в своей непогрешимости и вечной правоте». Причем эту правоту им дает не то, что они умны или являются выдающимися личностями, а право наследования. Сенс налил себе только что закипевший чай. Что же касается Крикса, то он поставил свои принципы выше долга и чести. Пошел на прямое предательство. Это был только его выбор, не твой и не чей другой. И с учетом природы ваших мечей, Он убил себя по сути сам. Самое обидное, мой взгляд вновь падает на мёртвого инквизитора, и я поправляю сам себя. Точнее, нелепое. Я ведь и самой возможности не продлевать старый договор, а заключить новый с учётом появления рейгов, задумался очень давно. Задумался и выкинул эту мысль из головы. Выкинул по тому, как не знал, не понимал. Как выбрать того, кто будет говорить от имени рыцарей излома, потому как такие выборы всеобщего главы рейгов невозможно по природе нашей скрытности. И тем более даже не представлял, как собрать вместе королей оборотней и заставить себя слушать. И тем более, как донести до этих королей мысль о том, что старый договор надо отменить и заменить новым. Ведь с какой стороны ни посмотри, первый договор им безусловно выгоден. А насколько я понял, новое соглашение возможно только если на него согласятся все стороны. С моих губ срывается тяжёлый выдох. Так и не найдя даже намёка на решение этих проблем, я и выкинул из головы идею о новом договоре как не осуществимое. Вопрос, как всех собрать, мы решим. Отпив глоток нового чая, Зангхэн поморщился недовольно, но напиток не выплюнул. А вот как заставить короли принять новый договор? Тут я тебе не помощник. Думаю, что я смогу найти нужные слова, настолько весомые, что заставят владык нашего мира согласиться на новые условия, словно подначивая меня, спрашивается зедащий. Да. У меня нет озарения по этому поводу, но я много читал в прошлой жизни, и основные доводы у меня уже сформировались. И кто-то совсем недавно вот только что буквально говорил о неуверенности в себе, качает головой с энс, не скрывая улыбки. Когда-то, как сейчас кажется безмерно давно, я наблюдая за тем, как группа бойцов ругается из-за того, кому достанется последняя шоколадка, удивлялся. А ругались они на фоне сожжённого 5 минут назад ими же шахит мобиля, из разбитых окон, с которых свисали обгоревшие трупы. наблюдал и не понимал, как можно быть настолько бесчувственными. И вот прошло время, и я сам спокойно пью сок и веду беседу после того, как своими руками убил человека и не посторонило, а того, кого знал довольно давно. Как же пластична человеческая психика, и как правы те, кто говорит, что человек в итоге способен привыкнуть ко всему. "Правдивая деформация", произнёс я. Видимо, она в какой-то мере коснулась и меня. Так как созидающий прекрасно видел направление моего взгляда, то он без труда понял ход моих мыслей и сказал, «Душа черствеет, увы, это правда, иначе нельзя». Те, кто не смог создать в себе умение привыкнуть ко всему, в итоге сгорают. Сгорают не буквально, а сжигают себя в попытках изменить неизменное. Я знал подобных людей, мало кто из них дожил даже до двадцати семи. Так что твое спокойствие сейчас — продукт не твоего равнодушия, а результат эволюции человеческой психики». «Спасибо», — успокоил, — «мои губы трогает легкая улыбка». Старался, — коротко поклонился Зангхэм. «Он же все просчитал», — прошептал я вслух свои мысли, не отводя взгляда от Абеля де Диаса. Его слова о том, что он готов сегодня умереть, были не бравадой. И пистолет у твоей головы были именно манифестацией, а не шантажом, как я это воспринял. Будь иначе, из-за моей ошибки ты был бы мёртв. Созидающий на это никак не прореагировал, за что я ему был даже немного благодарен. Он просто пил чай, словно не слышал моих слов. Он просчитал меня лучше, чем я знаю себя сам, продолжил я проговаривать свои мысли. Аллегат понял, что если вынудит меня убить себя, то после подобного я уже не смогу откладывать решение по договору в долгий ящик. Чувство вины за сделанное не даст мне опустить руки и пустить всё на самотёк. Я ударил кулаком себя по колену. Неужели я настолько тупой и непробиваемый, что потребовалось именно подобное, чтобы заставить меня решить давно назревшую проблему, а не продолжать откладывать её в долгий ящик? Может так, пожал плечами Сэнс, а может и нет. Алигат прожил в этом мире более четверти тысячелетия. Ни ты, ни я не можем просчитать его мотивы, банально в силу разницы в прожитых годах и жизненном опыте. Как пятнадцатилетний не понимает и не принимает мотивы семидесятилетнего, так и мы не можем до конца понять ход его мыслей. Зангхэм вздохнул и внимательно посмотрел мне в глаза. Я давно принял для себя это и тебе советую. Постараюсь. Посмотрев на солнце, созидающее до пилча и поднялся на ноги. Пойдём. Поднимемся в дом, не будем мешать группе чистильщиков. Да и видеть их лица не стоит. Встав с лежака, предложил свою помощь другу, но тот только отмахнулся, заверив, что чувствует себя вполне сносно. На веранде тихо сопя, по-прежнему спал котцу. Даже не подозревая, какие события разворачиваются совсем рядом. Хотел поправить руку, перевёртыш, лежащую неудобно, но Замкхем посоветовал мне его не трогать. Зайдя в дом, мы оказались в большой, светлой, обставленной по последнему слову техники кухне. Или правильнее будет сказать, в обширной обеденной зоне, которая совмещала в себе кухню, бар, гостиную и открытую столовую. Подойди к холодильнику. Сенс открыл дверцу и замер секунд на 30, словно загипнотизированный. Только я хотел его окликнуть, как он спросил меня: "Салат будешь?" "Что?" не понял я его, слишком это был резкий переход от всего, что произошло внизу на пляже. "Да вот что-то салата захотелось", пожал плечами Сенс. "Но тебя делать?" "Нет". "Зря". Этот простой обмен ничего не значищими фразами словно вернул меня на землю, подействовав как переключатель. Вместо того, чтобы продолжить грызть себя из-за смерти Абеля, я сел за стол. Прямо передо мной, как нельзя, кстати, оказались чистый блокнот и несколько карандашей. Этот набор просто стоял в центре стола рядом с салфетками, словно давно ждал именно меня. Придвинув к себе блокнот, я раскрыл его и, взяв в руки карандаш, начал чертить схемы. облекая свои мысли в графическое воплощение. Я так увлёкся, что даже не заметил, как Зангхем приготовил свой салат и молча сел рядом. Несколько страниц я зачеркал и вырвал, но в итоге пришёл к той схеме, которая меня устроила. Для постороннего она выглядела, наверное, нелепо и непонятно, но мне было предельно ясно. Три разноцветных прямоугольника, рейги, люди, оборотни. стрелки между ними и знаки равенства. Всё это заключено в общий круг, в который включены все три понятия. Круг подписан одним словом Дюна. Не надо мне ничего пояснять, развёл руками созидающий, когда я закончил свою схему и поднял взгляд на него. Тебе это понятно, вот и хорошо. А мне знать лишнего не надо. Уверен? Так будет лучше. Тогда остался главный вопрос: Повторяя любимый жест, Зангхэм и тру пальцами свою переносицу. Как проникнуть на саммиты и быть выслушанным королями? За это не переживай, эту проблему я решу, спокойно произнёс создающий, совершенно не впечатлённый грандиозностью проблемы. Да ты просто волшебник. Я настоящий далеко не последний обитатель в мире, пожимает плечами Зангхэм, словно это всё объясняло. Только хочу расспросить его подробнее. Как где-то рядом раздаётся резкий звонок телефона. Причём эта мелодия звонка мне очень знакома. Поднявшись со стула, Сенс подошёл к подоконнику и из большой сумки достал звонящий мобильник. Мой мобильник. "Мама?" недоумённо спросил он, смотря на экран. Я молча закатил глаза и покачал головой. Вот с кем мне точно не хотелось сейчас общаться, так это с Миланией. Домую тебе лучше ответить. Проигнорировав мой вполне красноречивый жест, он буквально впихнул мне телефон в руку. Можешь выйти, если хочешь. Сенс указал на вторую дверь, которая выходила на противоположную от пляжа сторону дома. Это было как нельзя, кстати. Не хочу разговаривать с Милани рядом с Замкхемом. Выйдя на крыльцо дома, я снял трубку. И где ты шляешься? что не можешь ответить на телефонный звонок матери. Вместо здравствуйте раздаётся из динамика. Я не так часто тебе звоню, чтобы ещё и ждать, пока ты соизволишь поднять трубку. Извини, был занят. Занят? Отчётливо слышу фыркание на той стороне. Ты не смеши меня. Опять, наверное, аниме своё смотришь. Я студент, мама, я учусь вообще-то. Общие фразы то, что спасает меня от кара слова. Учишься? И как успехи? Нормально, лаконично отвечаю я, надеюсь завершить этот разговор побыстрее. Мне повезло, что она спросила об успехах, а не, к примеру, как дела. На такой вопрос нормально мне было бы уже не ответить. Нормально, очень недовольно и даже как-то немного зло отвечает мне Милани. Вот в этом весь ты, нормально. Ты даже не подумаешь о большем, нормально. Жизнь не заканчивается на нормально. Она всё больше и больше располяется, с каждым словом её тон становится всё жёстче. Вот сколько я рисовала? Сколько лет все мои картины разворачивали и никуда не принимали? Много, коротко отвечаю я. Вообще-то иза узнал точное число лет, но я посчитал неверным называть его, боясь её ещё сильнее спровоцировать. 11, сама озвучила она эту цифру. 11 лет неудач. Но я разве опустила руки? Что молчишь? Я тебя спрашиваю, я опустила руки? Нет, и мне её было даже немного жаль из-за этой её бесполезной настойчивости. Не опустила. Вот. И завтра моя новая картина будет размещена на выставке современного футуризма. И не где-то там на задрипанной выставке в Нанте, а в одном из залов Лувра, Лувра сын Ты понимаешь, что это значит? Это признание. Именно так, признание, не меньше. Даже не знаю, что сказать. Я был уверен на все 100, что её картины никто и никогда никуда не возьмёт, тем более в Лувр. Для меня всегда было мало этого твоего нормально. Дом, работа, статус. Пойми, сын, этого мало, надо стремиться к большему. Я Она не дала мне договорить, продолжив свою речь. Нормально это не нормально. Вот возьму в пример твои любимые комиксы. Ты знаешь, какой сейчас самый популярный комикс во Франции? Откуда? А надо бы. Этот комикс, кстати, нарисовал твой однофамилец. И я уверена, уверен, ему не намного больше лет, чем тебе. Вот. Вот ему явно мало этого твоего нормально. Из трубки доносится тяжёлый вздох. Сын Надо жить, а не существовать. Стремиться, а не прозябать. Мама. Что, мама, что, мама? Я. Мама, что? ответила она зло, потому как я её перебил второй раз. Я рад. Что? Я рад за тебя и твою картину. Сам не понимаю почему, но сказанное мной правда. Я реально рад за Миланию. Я, она явно не ожидала таких слов и растерялась. И ты права. Нормально и как все это мало. Хорошо, что ты это понял. После моих слов о том, что я рад за неё, словно воздух кончился, и сейчас её голос тих. Пока. Я ещё позвоню на неделе. Услышав короткие гудки, я аккуратно отключил телефон, словно это был не мобильник, а противопехотная мина. Этот звонок был для меня полнейшей неожиданностью. Я как-то привык, что Мила не почти не интересуется жизнью сына Особенно отчётливо это стало проявляться после её отъезда в Париж. Редкие звонки раз в 2 недели с формальным как дела вот и всё проявление её материнской заботы. А тут можно сказать, провела воспитательную беседу. Конечно, провела криво и топорно, но как умела. Странно, почему именно сегодня? Едва я задал себе этот вопрос, как понял, что ничего странного в этом нет. Мила не звонила не воспитывать сына, Она звалила хвастаться. Да, именно так. А всё это ты должен стремиться к большему и прочее, не более чем повод набрать номер сына. Она 11 лет билась головой о стену, всюду получая отказ, а тут её творение оценили. Оценили настолько, что её картину решили выставить в Лувре. А, разумеется, Мила не от этой новости распирает. Хочется кричать и всем рассказать. Но беда в том, что она вела довольно замкнутый образ жизни. И подруг у неё по сути нет. Старых коллег она тихо ненавидела за то, что те за её спиной называли её не иначе как неудачница. Как же у неё обстоят дела с общением на новой работе, я не знаю. Скорее всего, она случайно увидела мой комикс и фамилию автора. Это её и натолкнуло на мысль о сыне. Вот она и позвонила именно из-за его. Думаю, именно так всё и есть. Но даже понимая это, я благодарен Милане за звонок. Благодарен потому, что её слова достигли своей цели. На удивление, но достигли. И я именно в этот момент понял, что пойду в вопросе договора до конца, каким бы этот конец ни был.